Мы проходим разницу между предметами и словами, растолковал ему Наташа. Знаете вы эту разницу? Кто ж её не знает? У нас на почте все знают. Я вам могу даже песню спеть про это. Вон у вас сколько инструментов музыкальных. И он запел песенку о предметах и словах. Допустим, я несу пакет Для доктора Петрова пакет предмет, а в нём привет, привет такое слово. Припев. Должны запомнить дети и знать, как 2жды 2, два, что есть на белом свете предметы и слова. Спасибо, говорит Петров. Спасибо! Это слово, за это слово я готов расслаловать Петрова. Припев. должны запомнить дети и знать, как 2жды 2, два, что есть на белом свете предметы и слова. Вот с полной сумкой газет я вдаль шагаю снова, и сумка это мой предмет, а даль такое слово, припев: должны запомнить дети и знать, как 2жды 2, два, что есть на белом свете предметы из слова. После этой песни почему-то задумался и загрустил товарищ Помидоров. Вам что-нибудь неясно, спросила Ирина Вадимовна. Неясно. А что? Как же к товарищу Петрову мог прийти пакет, если товарищ Петров тот, что улетел в командировку? Действительно, согласилась директриса. Но я думаю, что был другой, Петров, его брат. Почтальон ушёл. У Ирины Вадимовны в руках осталось письмо. Оно было такое: Народному хозяйству нашего района нужны грамотные завхозы. Для их обучения необходимо здание. Поэтому Оставаться в школе, не разрешаю никому покинуть помещение. Товарищ тараканов, начальник управления за вхозов. В этой бумаге, сказала директриса. Есть одна ошибка. Какая? В ней нет печати, сказал товарищ помидоров-поэт, но она недействительна. Очень хорошо, что недействительна, но ошибка не в этом. Ведь приказ можно понимать по-разному. Можно так: Оставаться в школе. Точка. Не разрешаю никому покинуть помещение. Точка. А можно так: Оставаться в школе не разрешаю никому. Точка. Покинуть помещение. Всё зависит от того, как читать. Между какими словами сделать остановку. На бумаге эта остановка обозначается точкой или запятой. Мы сделаем остановку так, чтобы ничего не покидать, закричала Наташа. Самое главное, чтобы они нас ночью не захватили, сказал помидоров. Такие случаи бывали, и уж тогда их ни за что не выселить. Спасибо, товарищ Помидоров. Ну, об этом мы позаботимся. Когда клоуны ушли обедать, она позвала дядю Шакира и сказала: "Нашу школу хотят захватить за вхозы. Вам придётся сегодня ночью держать оборону. Мы дадим вам ружьё и патроны. Патроны зарядим солью. Ни в коем случае!" Строго вмешался Василисс Потапна: "Да что вы?" стрелять в людей солью это так жестоко, уж лучше сахарным песком, а то ж по-доброму. Приложение к четвёртому дню занятий. Приложение 1. Вот конверт от письма, которое прислал товарищ тараканов. На нём написан адрес: Москва, Запетая улица Имени бабушки лётчика Антона Семёнова. Школа клоунов. Каждый человек или завод, или детский сад имеет адрес. Поэтому адрес у человека приносит письма, газеты, подарки, а иногда и самого человека, если он маленький и потерялся. Свой адрес надо помнить наизусть. Ты хорошо знаешь свой адрес? Эта книга вышла в издательстве Детская литература. Если книга тебе понравилась, напиши нам об этом по адресу: Москва, Запетая, улица Горького, Запетая, дом 43, Запетая, дом Детской книги. И мы сразу поймём, научился ли ты писать. Но если от тебя писем не будет, значит, книга тебе не понравилась или она к тебе не попала. приложение второе В случае с дядей Шакиром тёмной ночью Дядя Шакир стоял с ружьём на посту у дверей школы стоял, стоял, устал. Тогда он притащил на пост кресло и уж сидел на посту с ружьём на плече. Сидел, сидел, сидел, утомился. Тогда он принёс настольную лампу и стал читать на посту интересную книгу про веники. Читал, читал, читал, читал, задремал. Тогда он принёс на пост раскладушку, и решил немного полежать на посту с ружьём на плече. Он решил бороться с сосном. боролся, борол, борол, борол, боролся, боролся, боролся, боролся, боролся, боролся думала в вениках, заснул. А враг не спит. Тут появились какие-то люди, взялись за раскладушку. Они хотели вынести сонного дядю Шакира на городскую площадь, запихнуть в полночный троллейбус, чтобы он уехал туда. Не знаю, куда, где ходит, то не знаю, ж кто и спрашивает ваш билетик. А у дяди Шакира билетика не было, а было ружьё. А он был человек горячий, и неизвестно, чем бы всё это кончилось. Но, но тут вмешался Палкан. Он твёрдо помнил приказ своего хозяина Сани. всех впускать и никого не выпускать. Волкан заручал "де" и кинулся на врагов, они так полетели в разные стороны, а дядю Шакира бросили. Дядя Шакир закричал: "Кру!" схватил ружьё из-под одеяла и бабахнул сахарным песком куда глаза глядят. Приложение 3. Ночью Когда бабахнул выстрел, один из клоунов проснулся. Он надел башмаки, куртку, шапку и выскочил во двор. Вот вешалка.